К очередной арке полынь добралась брошенной в холодный океан бутылкой, по горлышко наполненной раздражением и сумраком. Редкий день обходился без руганий и зуботычен. Впрочем, командиры на местах пока что справлялись. Усталость экипажа ощущалась физически, некоторые уже откровенно тяготились полетом. Помимо прочего, многих пугала атмосфера на борту, пропитанная переживаниями и самыми черными фантазиями. До этого дня Юрий старательно избегал общения с Эли, демонстративно уходил, стоило им оказаться в одном помещении. Девушка поначалу делала попытки заговорить с ним, искала встреч, посылала долгие взгляды и неловкие улыбки. Но каждый раз, натыкаясь на холодную отстраненность, сдалась, а спустя время и вовсе пропала. И Гарин уже не знал, что его злило больше, ее навязчивое внимание или то, что он больше не мог ее видеть. Все же его внутренний зверь недовольно рычал под потоком сомнений и старых обязательств. Но то было долгими бессонными ночами. Днем зверь то и дело являл свой оскал окружающим, дергаясь на коротком поводке. Маракша преградил ему дорогу слишком нагло и решительно, и Юрий коротко толкнул его в грудь обеими руками. Парень полетел спиной вперед, споткнулся о рожек рейтарского кубрика и со стуком приложился локтями и головой об пол. Застонал, ругаясь сквозь зубы, перевернулся на колени, ощупывая затылок. Сквозь короткие волосы пробивалась кровь. Через плечо бросил осуждающий взгляд на застывшего в проеме Гарина. — Какого хрена, ю? — вопросительно прогудел подошедший Рент. Из глубины кубрика подтянулись еще ритары вылезший из своей капсулы взъерошенный бодров, вставшие из-за стола журавлев и заинтересованный за с чашкой чего-то дымящегося в руке. Юрий окинул их взглядом, остановился на поднимающемся Иове, тому уже помогал Андрей, разглядывающий ссадину на голове товарища. «Юра», — требовательно повторил аук, сложив руки на груди, «что произошло?» «Ничего», — коротко ответил Гарин, «не разошлись в коридоре. Иова». Рент не удовлетворился ответом Юрия, повернулся к Маракше, вопросительно подняв бровь. Парень с притворным оптимизмом ухмыльнулся, махнув рукой, мол, не обращайте внимания, ерунда, ехидно проговорил. Пол скользкий, да я корявый. Коридор узкий, рымич моноширокий. В тонне ове высказался Баттер, отхлебывая свой напиток. Действительно, довольно типичная ситуация. Или кто-то опять объелся говна. Тихо, но довольно слышно, произнес Журавлев. Юрий поиграл с желваками, зыркая из-под насупленных бровей, засунул руки в карманы и вышел из кубрика. Чувствовал он себя дерьмово. Возле самой каюты его окликнули «Постой!». За ним вслед спешил Иова, придерживая на затылке белый бублик охлаждающего компресса из индивидуального медпакета. Гарин не мог не признать, что у Маракши есть стержень. Другой бы на его месте к Юрию еще долго не подошел бы. И, главное, он понимал, о ком пойдет речь. Хотел этой информации. Босс, в глазах парня не было обиды, но он предусмотрительно остановился в паре метров от Гарина. — Я ничего такого не хотел, только поговорить. — Ты просто выслушай, хорошо? — Я же не за себя, я по поводу Элли. Юрий усмехнулся, недобро нахмурясь. — Черт побери, босс, — торопливо затрахтел Маракши. — Девчонки реально хреново, извелась вся она тебе послала?» «Нет», — парень округлил глаза и затряс головой. «Она ничего не знает, я сам. Просто сил нет смотреть. Она плачет постоянно, хотя и не показывает. Я по глазам вижу, по щекам краснющим. Я ее веселю, как могу, но вижу, что это так на время». Он убрал от головы компресс, помял его в пальцах. «Тебе какое до нее дело?» Угрюмо поинтересовался Гарин. Парень замялся, сказал тихо, мягко, «Да ну как? Жалко ее просто. Хорошая девчонка, добрая», — добавил с плохо скрываемой нежностью. «Пушистая? Босс, не подумай, чего, но я просто таких, как Элли, раньше никогда не видел». Гарин молчал. Боялся, что голос выдаст его непонятную гордость за девушку. Или небольшой укол ревности. «Она и про вашу ситуацию ничего толком не сказала, лишь что подцапали сильно, что она очень перед тобой виновата». Маракша посмотрел на Юрия снизу вверх. — Только я вот ума не приложу, босс, что она такого натворить могла. Она же вообще не способна на какие-то ужасные гадости. — Ты-то откуда знаешь? — огрызнулся Юрий, но без особенного энтузиазма. Но и ова почувствовал верный путь, даже сделал шажок вперед. — Босс, да ты и сам не свой, ну? Все заметили, только подойти боятся. А кто подходит, те же Рэй или Ярвис, так только с запертой дверью целуются марак шеткнул в сторону каюты Гарина. — Ты ж серьезно на нее взъелся, босс. Тебя таким никто раньше не видел. — Да и... ну его нахер лучше и не видеть. Ходишь, как разъяренный урсулит. — У тебя все? — холодно осведомился Юрий. Он не собирался сейчас обсуждать свое состояние. Маракши качнулся было назад, заявляя о конце разговора, но поморщился, словно вспомнив о чем-то важном, протянул тоном, словно не до конца решил, говорить или нет. «Ну, не совсем...» — его глаза опустились на скомканный компресс. «Она чего-то боится. Очень. Мне не говорит, сколько не колол. Лишь повторяет, что времени осталось мало, и что кто-то нас почти настиг». Он поежился, посмотрел на Юрия, доверительно произнес. «Босс, вот это меня прям до мурашек пробирает, честное слово. Ты бы сходил к ней, а? Поговорил бы. Хрен с ней, с обидой». Чую за ее словами что-то пострашнее и скрывается. Гарин знал, что ответить Маракше. Как знал и то, что парень со всей своей простотой и прямолинейностью прав. А он со всеми своими опытом и принципами облажался. Потому что забыл о главном. Будущее всегда важнее прошлого. Виновата ли Эля в появлении изнанки? Виновата. Косвенно, но виновата. Можно злиться на нее, обижаться, факт останется фактом, с ним ничего уж не поделать. А что действительно важно здесь и сейчас, так это события, способные повлиять на дальнейшую судьбу экипажа Полыни и лично его, Гарина. Потому что именно в его силах сделать так, чтобы Корвет не постигла судьба Пелегрима 2. Это его обязанность, его судьба. И Юрий видел лишь два варианта, как это сделать. Первый — это быть рядом с Элли, защищать и оберегать ее, не позволяя внутреннему страху взять верх. Второй вариант — нейтрализовать девушку, если все выйдет из-под контроля. Думать об этом не хотелось, но таковаться на ответственности. Поэтому он ничего не ответил Маракше, лишь хлопнул того по плечу и направился в сторону каюты. Должно быть, он сейчас на самом деле напоминал Русулита, но не яростного и свирепого, а усталого и... И Косматова. Сквозь арку полынь прошла ближе к полуночи. К этому времени Гарин успел переодеться в чистый комбинезон, желая навести теле, и застегивал последние кнопки, в полглаза наблюдая за маневром по визору. Камеры на внешней обшивке привычно транслировали глубокую космическую ночь, приближающуюся дугу портала, мерцание силовых полей, сжигающих мелкую космическую пыль. Нос звездолета нырнул под арку и корпус вдруг растянуло, словно резиновый жгут, превратило в серую плоскую ленту, уносящуюся в черную спиралевидную бесконечность. Пространство рассыпалось пересекающимися монохромными плоскостями, которые лопнули, будто огромные витражи. Среди обломков ворочалось нечто огромное, невидимое, кольчатое. Такой боли Юрий не испытывал никогда. С него срывало плоть, вытягивая нити нервов, Голова наливалась бурлящей кровью, трещал череп, лопались вены. Гарин силился закричать, хотя бы захрипеть, но уже превратился в какого-то сыпучего голема из обсидиановой крошки и лишь задыхался, не ощущая ни рта, ни языка. Это продолжалось миг или годы, но кончилось разум, прыгнувший в лицо грязной палубой, ослепительным светом дежурного освещения, оглушающим воем запоздалой тревожной сирены. Юрий с хрипом поджал к груди колени, оттолкнулся от пола скрюченными пальцами, медленно поднялся, ловя взглядом плывущие горизонтали и сдерживая рвущийся к горлу желудок. В коридоре кто-то в голос орал пронзительно и жалостно. Гарин рванул гермостворку, вывалился наружу. В нескольких шагах от каюты, свернувшись в позе эмбриона, лежал Брам Мабачан. Судя по разбросанным вокруг брикетам с чистыми комбинезонами, парень как раз шел из дезинфектора. У Брама из носа шла кровь. Он безостановочно выл, зажмурившись и зажав уши ладонями. Из-за угла выскочил Ярвис с округлившимися глазами. Увидев Гарина, крикнул «Что это было?». Юрий пожал плечами, нагнулся над Брамой и осторожно потрепал того по плечу, приговаривая «Все закончилось». «Все уже позади». «Что позади?» Настойчиво повторил вопрос Рент, опустившись на колено и вытаскивая из кармана медицинский пакет. «Что это, черт побери, было?» Рядом затопали ботинки, и в поле зрения появился запыхавшийся лейтенант Кахир. «С ним все в порядке?» Быстро спросил офицер. «Да», — коротко ответил Юрий, прикладывая к затылку Брамы мягкую пластину нейрорелаксанта. «Просто шок». «Хорошо». Кахер не стал задерживаться, бросил на ходу «Доставьте его в лазарет». Из кубрика уже выскакивали блохи, спешащие на посты боевых расчетов. Воздух, помимо заунывного воя сирены, наполнился ругательствами и недоумевающими возгласами. По Ярвису и Юрию, поднимающим на руки всхлипывающего бачана, скользили взгляды, и некоторые Гарин успевал поймать, ошалелые, испуганные, злые. Последними выскочили Рэй и Кира. Должно быть, подгоняли остальных. Юрий криво улыбнулся девушке, мол, со мной все в порядке. Та ответила коротким взмахом руки. «Давай я сам», — Ярвис легко поднял Браму на руки. «Быстрее получится». Гарин не стал спорить. Он мысленно уже спешил к Элли. «Так ты знаешь, что случилось?» — в последний раз спросил Лаук, морщий тяжелый лоб. «Мне вот кажется, что знаешь». — Нет, тренд честно ответил Юрий. — Не знаю. Но боюсь, что это было не в последний раз. Ярвис недовольно заворчал, качая головой, потопал в сторону медблока, аккуратно придерживая затихшего бачана. Гарин с места рванул в сторону офицерской палубы, жалея, что не прихватил с собой инбу. Ему чудились картины, бьющиеся в конвульсии Хелли, слетающие с ее губы вместе с пеной страшный речитатив, белоснежное лицо с закатившимися глазами. Мимо Юрия тенями мелькали матросы, светящиеся полосы под ногами казались спинами люминесцентных змей. Дверь девушки оказалась запертой, над панелью горел красный огонек блокировки. Гарин принялся долбить в гермостворке кулаками, пока появившийся в вахтенный не сказал, что Эль куда-то ушла незадолго до прохода сквозь арку. Юрий принялся было допытываться, куда она могла пойти, что именно сказала, но, посмотрев на покрытые липкое испаренное лицо матроса, на затертые следы рвота на керасе, на плывущий взгляд, оставил несчастного в покое. Тот еле держался на ногах и еще не совсем отошел от пережитого потрясения. Сирена выключилась внезапно, оставив после себя затухающий звон в ушах и чувство отступающей тревоги. Стали слышны разлетающиеся по коридорам крики и команды, рабочий шум и попискивание работающих систем жизнеобеспечения. Юрий еще раз взглянул на серую дверь каюты, размышляя, не взломать ли ее. Юра раздался за спиной удивленный одновременно радостный голос Эли. Он обернулся, враз растеряв всю суровость и злость. Пушистое облако уткнулось ему в грудь, прорвавшиеся слезы, казалось, прожигали сквозь ткань комбинезона. «Прости, прости, прости!» — словно заклинание твердила девушка, всхлипывая. Юрий не сдержался, зашептал что-то успокаивающее, неловко приобнял Эли за плечи, что-то пошутил, улыбнулся, поднял взгляд на Маракши. Парень стоял в нескольких шагах, держа на сгибе руки куртку девушки». Юрий чуть заметно кивнул ему благодарно. «Экипаж!» — раздался из хриплых динамиков спокойный голос капитана. «Поздравляю с прибытием в систему Ферми!» Голос в голове вновь плел про энтропию, про неизбежную смерть, про ползущего по паутине паука. Юрий все еще не мог отделить голос призрака от внутреннего голоса, просто заглушая фон музыки из модулятора. Сейчас в голове играла изящная печальная мелодия. Легкие, словно прикосновения, клавишные, тянущие хрустальные нити флейта, щекочущий шелест палочек рут и мягкий обволакивающий женский вокал, поющий на незнакомом гарену языке. А перед глазами расстилалась чудесная картина, одновременно завораживающая и пугающая. Бесконечное белое поле сверкающих ледяных звезд, перечеркивающее все видимое пространство от края до края. Застывшие полевые вихри, золотистые малиновые бурые, тянущиеся хвостами вдаль, туда, где раздувался чудовищный вытянутый пузырь, переливающийся плазмы, затмевающий своим светом самые яркие звезды. Основание пузыря на уровне белоснежного поля терялось в спираль видных облаках, очерчивающих нечто ужасное, мощное, способное миллиарды лет, медленно с наслаждением пожирать эту структуру изнутри. «Все жрут всех, таков закон Вселенной», — пробился сквозь музыку тихий голос. Или Юрию показалось. «Пузыри ферми», — участливо сообщил модулятор, — «так называемые крылья Млечного Пути. Энергетические выбросы сверхмассивной черной дыры в центре Млечного Пути. Предположительная высота образования — 50 тысяч световых лет». Гарин даже приблизительно не мог себе представить подобное расстояние. Привыкший перемещаться сквозь любое пространство посредством марок, порой он забывал, насколько велик космос. Сколько в нем таких галактик, как Млечный Путь? Сотни? Тысячи? Когда речь шла о подобных цифрах, неизбежно терялось ощущение соразмерности. Вот и сейчас. Казалось, что сверкающий мыльный пузырь, приглушенный всеми возможными фильтрами полыни, находится совсем рядом, можно на големе допрыгнуть а на деле лететь до него десятки триллионов километров, после чего стать жертвой громадного коллапсора, способного искривлять пространство и время. И подобное чудовище лишь песчинка в масштабе Вселенной. В ней полно чудовища похуже. Юрий поднял глаза. Сверху над белоснежным плато межзвездного льда, над черными дырами, над созвездиями и мирами шевелила лесом щупалец язва. «Юрий!» — окликнул Гарина чей-то настойчивый голос. Мир вновь сжался до размеров крошечного корвета, до каюты, до человека, застывшего перед объемным изображением. В дверях стоял лейтенант Джабар, подтянутый и строгий. «С тобой все хорошо?» — поинтересовался Кахир. «Да», — Гарин расправил плечи, жестом выключил проектор. «Что-то не так?» «Несколько раз тебя звал». «Не слышал». Юрий снял со спинки стула форменную куртку, огляделся, размышляя, не забыл ли чего. Подумал было отцепить от затылка модулятор, но в последний момент передумал. Вдруг понадобится щит от голосов. После прохода через арку прошло 12 часов, или одна бессонная ночь и хмурое утро, заполненное тревожными разговорами за завтраком. Не рассеялась мрачная атмосфера и к полудню, к моменту, когда капитан объявил внеочередное совещание, куда пригласили и Юрия. К этому моменту Гарин уже успел успокоиться по поводу Элли, которая выглядела напуганной, но держала себя в руках. Разговор с ней Юрий оставил на потом. Сходил к господину Грюнеру, готовясь оправдываться за игнорирование его вызовов, но обход даже словом не обмолвился, попросив Юрия организовать доставку со склада дополнительных емкостей с питательной смесью. Поспать удалось лишь под утро, провалившись будто тут же вынырнув из тяжелого черного сна. «Выглядишь не очень свежо», — вполголоса заметил Кахир. После своего назначения лейтенант заметно потеплел к бывшему командиру Блох. «Как и остальные», — ответил Юрий, машинально оглаживая бороду. «Знаешь, какая причина совещания?» Джабар выразительно посмотрел на Гарина, и тот сам понял, что сморозил глупость. Причин для совещания хватало с лихвой. На офицерской палубе они встретили бредущего в ту же сторону Бека. Мастер выглядел старым крабом, вытащенным из-под коряги на залитый солнцем песок. Несмотря на безупречно чистый комбинезон, надетый ради такого случая, от Бекетова буквально исходила тяжелая аура технических палуб. «Здравствуй!» — по-русски поприветствовал его Гарин, легко хлопнув по спине. Словно по стене ударил, показалось, что даже гул пошел. «Здорово!» — мастер даже не повернулся, лишь махнул в воздухе мозолистой пятерней. «Долго это тягомотин, знает кто?» Юрий неопределенно пожал плечами... Джабар пропустил вопрос мимо ушей, видимо, посчитав некорректным. «У меня там система разобрана, продувки ждет», — ворчливо буркнул Бек. «А без присмотра мои еноты что-нибудь не то отвинтят или припаяют, ищи потом, почему не работает». В офицерской кают-компании уже присутствовали некоторые члены экипажа. Справа от входа сидел невзрачный командир ракетно-торпедной рубки по имени Чарлот. Маленький худой человечек с проплешинами в редкой шевелюре тонких русых волос. Рядом с ним, навалившись пузом на столешницу, сурово сопел затянутый в парадный мундир корабельный интендант Биттон. Чуть в стороне, отодвинувшись от массивной фигуры Мичмана, сгорбившись, сидел доктор Т. Иревия, пожевывая мундштук пустой курительной трубки. Возле него вытянулась изящная фигура штурмана Кирики. Тонкая шея чуть заметным желтым пушком казалась очень хрупкой, на лицевой поверхности шлема застыло приветливо улыбающееся виртуальное лицо земной девушки. Около штурмана, слишком близко даже с учетом теснатой помещения, сидел пилот Сиев Мари, бледнее обычного, но оживленно беседующий с командиром ремонтной бригады корвета Мичманом Паклау. не связистом Малышева, ни командира системы обороны Али — Ни самого Кимуры в кают-компании не было. Вошедшие поприветствовали присутствующих. Бег сразу плюхнулся на свободное место возле герма-створки, всем видом показывая, что в любой момент готов покинуть компанию. Джабар и Юрий заняли места по правую руку от Паклао напротив Сиев-Марии и Кирики. «Рад видеть тебя, Юра», — улыбнулся пилот, когда Гарин умостился за столом. «Хорошо себя ощущаешь?» Юрий постарался отделаться лёгкой улыбкой, заверил дистанта, просто не выспался, Буактар. «Думаю, как и остальные». «А вот господин Теереви утверждает, что прекрасно отдохнул этой ночью», — мягко прозвенела Альцион. «Это всё чистые совести, здоровые нервы, госпожа Кирика», — заскрипел Теереви, выпитив острый морщинистый подбородок. «А ещё доступность седативных препаратов» насмешливо предположил мичман Биттон. «Если только самую малость, — не стал спорить доктор. Сами понимаете, сложно удержаться, имея под рукой неограниченный доступ к складам, верно, господин интендант?» Биттон нахмурился, пожевал пухлые губы, размышляя, чтобы ответить на укол старого аджая, но, видимо, решил не связываться. «Многим пришлось оказывать помощь», — спросил у доктора Сиев-Мари. «В стационаре самые мягкотелые». Тея Ревиа поскреб узловатыми пальцами свой бугристый череп. Трое или четверо, остальные удовлетворились добрым словом и легкими релаксантами. «Почему мягкотелые? Чего сразу мягкотелые?» — нервным, дребезжащим голосом возмутился Чарлот. «Я на такой кардобалет не подписывался. Нужно будет, я до головного офиса дойду, чтобы компенсировали». «Не вери поморщился сидящий рядом Бек. «И так башка раскалывается». Торпедист тряхнул узкими плечами, сверху вниз бросил на мастера раздраженный взгляд, однако продолжил уже более спокойным голосом. — Я просто считаю, что в сложившихся условиях нам просто необходимо вернуться на базу. Этот полет с самого начала дурно пах. — Идет война, а мы — рейтарское подразделение имперского флота, — громко напомнил Кахир. — Мы не можем просто взять и разойтись по домам. — Не думаю, что извоз высшего дистанта по задворкам вселенной как-то поможет нам в войне, — едко парировал Чарлотт. — И потом. Мы какой месяц без новостей? Может, уже и воевать не за кого? Но ощутив на себе неприветливые взгляды офицеров, смешался, спрятав глаза, и затих. — Новости должны быть сегодня, — торопливо вмешался молодой пилот, беспокоясь, что разговор скатится к выяснению отношений. Капитан и господин Малышев как раз принимают информационный пакет. «Что-то долго», — буркнул Бек. «Да, там какая-то заминка, не стал спорить Сиев Мари». «Необычные объемы, кодировка». Он только договорил, как герма створка раскрылась, и в кают-компанию быстрым шагом вошел капитан Кимура, за ним привычно надменный офицер связи Эрик Али. «Господа», — запоздало скомандовал Джабар, — «не вставайте». Кимур жестом остановил поднимающихся из-за стола членов экипажа. «Все на месте». Быстро окинул взглядом собравшихся. «Не вижу господина Малышева». «Господин Малышев в стационаре», — подал голос Тейреве. «Я докладывал». «Да, действительно». Капитан поморщился. «С ним все в порядке». «Аритмия, панические атаки, понос» — доктор осеянно развел руками. «Ничего страшного». «Хорошо». Капитан задумчиво остановился во главе стола, указал рукой на свободный стул. «Господин Али, присаживайтесь». Командир Полыни выглядел непривычно уставшим и болезненно худым. Жесткий воротник сжимал шею с острым кадыком, строгим ошейником, из позолоченных манжет торчали тонкие кисти с длинными пальцами. И лишь похожие на черные угли глаза поблескивали над впалыми щеками, говоря о том, что ветерана старой гвардии кимура Акияму еще рано списывает со счетов. «Господа!» — капитан начал, как только кодировщик занял место за столом. «Одним из важных качеств хорошего командира является умение избегать ненужных подвигов. По моему личному убеждению, подвиг появляется там, где проваливается штатная работа я сейчас не беру в расчет частности их хватает на любой войне но поверьте почти все они следствие халатности руководства чуть слышно прочистил горло джабар поедая глазами капитана с важным видом закивал мичман биттон юрий из-подтишка посмотрел на эрика офицер связи с серьезным видом раскладывал на наручном вифоне из стопки в стопку синие квадратики каких-то файлов Ощутив взгляд, поднял глаза, быстро пробежал взглядом по сидящим напротив, в том числе и по Юрию, вновь вернулся к своей работе. «Еще одним качеством хорошего командира», — продолжил Кимура, заложив руки за спину, «я считаю умение выполнять поставленную задачу, принимая во внимание весь спектр трудностей, с которыми есть возможность столкнуться в процессе, сколь бы ни был малых процент». Он вздохнул, покачался на пятках. Гарину показалось, что капитан специально тянет время. — О чем же идет речь, раз даже Кимур настолько не уверен? Или что-то уже случилось, но командир не знает, как об этом сказать? — Господа, — наконец сказал капитан, — руководство возложило на нас ответственную задачу, которую экипаж Полыни с честью выполняет. Однако, несмотря на то, что мы преодолели большую часть пути... Наш полет начинает приобретать характерные черты подвига. Это невысокие слова, не восхваление собственной важности. руководству корвета все сложнее и сложнее планировать штатную работу и предвидеть возможные риски. Над столом пролетел гул присутствующие переглянулись. Каждый понимал, о чем идет речь. На долю экипажа в последнее время выпало столько событий, что с лихвой хватит на оставшуюся жизнь но они впервые слышали подобный комментарий от капитана. Возможно, он что-то такое обсуждал наедине с пилотом Сиев-Мари, но, судя по реакции, для большинства его слова стали откровением. Кимура словно открыл клапан, официально разрешая называть вещи своими именами. «Господа!» — капитан поднял ладонь, сухо продолжил. «Советую не воспринимать мои слова как призыв к капитуляции». «Цель данного совещания — определение путей и возможностей, а не поиск причин для отступления». Чарлот не сдержал саркастического покашливания, но под взором Кимуры опустил голову. «Помимо прочего, — капитан указал подбородком на светящийся шарик включенного интеркома, — «С нами на связи господин Грюнер в качестве заинтересованной стороны». Накануне мы обсудили сложившуюся ситуацию, его мнение вполне однозначное. — Все верно, господин Грюнер? — Мы, я, приветствую собравшихся членов экипажа, — раздался знакомый бархатистый голос. — Позиция стороны нанимателя — полное выполнение исполнителем взятых обязательств. Это не только вопрос коммерческий или репутационный, но также объективно необходимый. По кают-компании вновь пролетел шум, на сей раз недовольный и насмешливый. «В качестве физического посредника на заседании присутствует Рэй Мичман Гарин». Капитан чуть повысил голос, сдвинув брови над переносицей. «Кого-то имеются реплики до начала обсуждения?» Реплик не имелось, но Юрий вдруг ощутил себя не в своей тарелке, словно фраза капитана не просто обозначила его роль, но поставила Гарина по другую сторону баррикад, противопоставляя прочим членам экипажа. Ему это не понравилось. Кимура либо не заметил возникшего напряжения, либо решил не придавать такой мелочи значения. Он легким движением пальца сбросил с наручного вифона файл, отшагнул чуть назад. В воздухе над столом раскрылась объемная картинка. Грибовидная космическая станция с широкой шляпкой, утыканная усиками антенн. Под шляпкой просматривались темные силуэты двух звездолетов. Система Дигамма-Ферми, 51-я планетная группа. Капитан обвел взглядом присутствующих, словно удостоверяясь, что все слушают. «Собственная звезда отсутствует, в наличии два газовых гиганта со спутниками. Наша точка интереса — научно-исследовательская станция Института изучения дальнего космоса. Грибок станции, словно красуясь, медленно поворачивался вокруг своей оси, играя искрами замерзшего газа на гранях внешней обшивки. «Господин капитан!» — Сиев Мари поднял ладонь, привлекая к себе внимание. Я не ошибаюсь, это имперский фрегат? Картинка увеличилась, демонстрируя шлюзовые фермы. Прямо под шляпкой в специальном углубленном доке располагался похожий на семечку подсолнуха гражданский катер с эмблемой института. Ниже, как-то криво, по диагонали к шлюзовой трубе приник раздутый десантно-штурмовой фрегат с характерными агрессивными обводами и орудийными башенками. Выглядел он потрёпанно На корпусе тут и там белели пятна аварийных заплаток. «Иных курсантов за такую отвратительную стыковку от полетов отстраняли», — подал голос Митчман Биттен. «Эва раскорячился, даже направляющие погнулись». Офицеры согласно закивали, а Кирика вдруг заметила. «Система Дегамма-Ферми довольно удалена от зон боевых действий». «Что здесь делают десантники?» «Согласен», — закивал Чарлотт, потрясая пальцем. «Одинокий десантный корабль без сопровождения и прикрытия, как-то нелепо даже по меркам флотского командования. «Капитан, разрешите?» — с важной ленцой спросил Эрик, бросив взгляд на Кимуру, и, получив подтверждающий кивок, обратился к остальным в свойственной ему высокомерной манере». «Мы связались со станции, они готовятся к эвакуации. Чтобы разом вывести их персонал и материалы, институт обратился за помощью к командованию флота. Те пошли навстречу, выделили им вот это». Офицер связи небрежно махнул в сторону картинки, добавил насмешливо «Собственно, чего не жалко». «Они даже не пытались его починить?» — с недоумением спросил Джаббар. Корабль выглядит так, словно только из боя. «Лейтенант!» — Ярик скривился, будто у него заболел зуб. «Ты считаешь, что у флотских больше забот нет, как латать это корыто?» «Да у них там...» — господин Али. Холодно прервал подчиненного капитан. «Я до ваших реплик еще не дошел. Позвольте мне продолжить». И, не дожидаясь ответа, произнес, указывая на станцию. «Здесь наша последняя остановка в пределах Млечного Пути. Потом Полынь надолго уходит в сверхдальний космос. Учитывая сложившуюся ситуацию, мною принято решение провести на станции определенные организационные мероприятия». Кимура жестом убрал изображение станции вверх и в сторону, занял свое место во главе стола. Срок до шестнадцати часов командирам необходимо сообщить мне фамилии матросов, которые, по вашему мнению, психологически более не способны выполнять свои обязанности». Командиры переглянулись. Юрий заметил легкое недоумение в глазах Паклао, задумчивость во взгляде Бека, напряженность на лице Биттона. Джабар никак не отреагировал на слова Кимуры, как, впрочем, и Эрик. «Разрешите вопрос», — кашлянул Паклао. «Речь о личных пожеланиях или...» «Речь о вашем личном мнении», — отрезал капитан. «Господин Тейревио подготовил мне список членов экипажа, у которых в последнее время чаще других выявлялись проблемы с ментальным здоровьем. Однако не все не всегда обращаются за квалифицированной помощью». Корабельный врач, который, кажется, задремал, встрепенулся и лениво сменил позу. «Капитан!» — поднял широкую, как лопата, ладонь бег. При всем уважении у меня каждая пара рук на счету. Бывает, конечно, отчебучивают разное, чья не ангелы, но ежели кого списать, то остальные от натуги на стены полезут. Он сложил руки на столе, потер шершавые пальцы друг от друга. Что ж, до истериков или совсем поехавших, то нет у меня таковых. Все натуры грубые и понятные, как клепки в обшивке. Тееревия скривился, будто знал чуть больше, чем говорил Бекетов, но промолчал. Капитан заметил гримасу дистанта, но обратился к старому мастеру. — Господин Бекетов, и это касается остальных. Я говорю не о тех, кто может работать, но ему сложно. Сложности — соль нашей профессии. Я говорю о тех, чье поведение грозит навредить кораблю или членам экипажа. «У меня есть несколько кандидатов, но мне также интересно ваше мнение. И обращаю ваше внимание, не вздумайте увлекаться ловлей ведьм. Потеря специалиста не должна сказаться на работе». Кимура развел ладони в стороны. «По этой задаче есть вопросы?» «Имеются, капитан», — подал голос Чарлот. «Как быть с теми, кто не хочет продолжать полет?» — Саботажники! — насупился Биттон. — Никакого долга перед Родиной! Капитан недовольно остановил его жестом, спокойно ответил торпедисту. — Буквально пару часов назад у меня состоялась беседа с носителем подобного мнения. Он посмотрел на сейф-мари, и пилот закивал, видимо, присутствуя при разговоре. — Скажу вам то же, что ответил ему, и можете передать мои слова остальным подчиненным. «Корвет Полым все еще является собственностью корпорации сфорца а также боевой единицей имперского флота. А все мы, невзирая на чьи-либо желания и сомнения, не просто наемные работники, а военнослужащие, обязанные выполнить свой долг до конца. Того требует устав, положение контракта и я, лично, как командир корабля». Капитан замолчал на секунду, ожидая, пока его слова дойдут до каждого из присутствующих Добавил, «Впредь требую пресекать подобные настроения. Дисциплина — вот тот единственный инструмент, способный провести нас сквозь любые трудности. Не пренебрегайте им». Гарин был полностью согласен с капитаном. Анархия в таких вопросах до добра никогда не доводила. К тому же такое решение вполне отвечало его собственным желаниям. Он не хотел покидать полынь. Пока он здесь, он хоть кому-то нужен, хоть на что-то способен. Что он будет делать вне службы? Кому он там нужен?» Посчитав, что вопрос с личным составом закрыт, Кимура прочистил горло, перешел к следующей теме. «Напоминаю, что перед стыковкой необходимо провести дополнительную диагностику системы узлов, чтобы в случае необходимости воспользоваться ресурсами станции. Тей Рэвия Доктор поднял голову, проскрипел «Капитан!» Подготовьте список самых необходимых медикаментов. Раз уж ученые все равно эвакуируются, думаю, они с радостью отдадут нам излишки. — Хорошо. Аджай вновь вернулся в свое уютное сгорбленное положение. — Господин Бекетов перевел взгляд Кимура. — Как обстоят дела с двигателем? Вы сообщали о каких-то сложностях? Мастер заилозил на стуле, словно устраивающийся в норе еж. Крякнул, усмехнувшись. — Так капитан, там не то чтобы сложности. Наверное, я просто неправильно выразился. Бекетов замялся, потом тряхнул головой и прямо сказал. — В общем, дело в зверюге. Извиняюсь, в реакторе. — С ним что-то не так? — нахмурился Кимура. — Да нет, с ним все в порядке, — заверил Бек, щурясь Тут другое, тут чуйка. Он посмотрел на свои руки, сухие и мозолистые... Подтянул их к себе, словно стесняясь. «Я на своем веку много двигателей повидал». Глаза мастера утонули под лохматыми бровями. «Начинал еще на Бельфигорах, обслуживал продольную дюжину. Потом пару лет на торговом звездолете. Пять на круизном Ситри. Да и так, по мелочам. Короче, я не то чтобы хвастаюсь, но опыт кое-какой имеется. Так, собственно, к чему я это?» Бек расправил плечи, ткнул пальцем себе за спину. Наша зверюга как-то не так стала звучать. Это пока не очень заметно, но я-то слышу, ага. Главное, все остальное гудит и щелкает как надо. Тут мы с парнями следим, а парадокс внутри контуров посвистывать начал. тонинг так. Но нехорошо. Неправильно. Параметры в норме. Телеметрии хорошие. Но вот «Тревожно мне что ты и все тут!» Он замолк, насупился, будто запоздало понял, насколько неуместны его байки за офицерским столом. «Вы сможете проверить двигатель в доках станции?» — спросил Кимура, не задавая лишних вопросов. «Капитан!» — Бекетов поднял лицо, на его губах играла виноватая улыбка. «Позвольте напомнить, это бхудский инфлатоновый реактор!» как и любая технология высших, закрытая от внешнего доступа. Мы даже кожух не вскроем!» По кают-компании пролетел тревожный гул. «Без зафлатонных полей нам и до ближайшей звезды не долететь!» взволнованно воскликнул Сиев Мари. «Это верная погибель!» — затряс багровыми щеками Биттон. «Господа!» — призвал к тишине капитан. «Не превращайте совещание в балаган!» — Господин Бекетов, вы можете пояснить, насколько критическое состояние у двигателей? — Да не критическое, совсем, — торопливо ответил мастер, удивленный вызванным переполохом. — Все работает как часы, я просто сказал, что меня беспокоит небольшой свист, там, куда я не могу забраться. А так, ну, свистит и свистит, может, ничего страшного. — Господин капитан, — неожиданно ожил коммуникатор вежливым голосом господина Грюнера. «Мы, я хочу предложить помощь». «Вы разбираетесь в устройстве инфлатоновых двигателей?» — спросил Кимура, склоняя голову набок «Мы, я нет. Моя колония не имеет соответствующих особей. Однако мой X-Gene способен проникнуть под обшивку реактора, провести диагностику и, при необходимости, ремонт легкой категории». Капитан задумался, играя желваками. Было видно, насколько ему не хотелось впускать кого-то постороннего в самое сердце полыни. С другой стороны, господин Грюнер сам заинтересован в благополучном завершении полета. «Хорошо», — Кимура принял решение. «Господин Бекетов, организуйте работы. Господин Джабар, обеспечьте безопасность». Он даже не скрывал, что не доверяет Бхуту. Впрочем, прямолинейность капитана была вполне объяснима, особенно после инцидентов с роботом Высшего. Господин Грюнар не обиделся. Сообщил, что будет ожидать команды лично или через Гарина, после чего замолчал. Капитан, удостоверившись, что больше никто ничего важного сообщить не хочет, убрал голограмму станции. Сплел пальцы перед собой на столешнице, сухим тоном сообщил. «Наша дальняя связь поймала очередной информационный пакет». Чарлот не смог сдержаться, радостно хихикнул, потирая ладони содержащие новостные, развлекательные и социальные кластеры. Кимура бросил холодный взгляд на торпедиста, продолжил. «Пакет будет доступен после полного раскрытия, однако прежде чем выкладывать сведения в общий доступ, рекомендую ознакомиться лично. В особенности с новостными сюжетами. Для некоторых ваших подчиненных они могут оказаться эмоционально сложными. Будьте рядом, проводите психологическую работу». Теперь нервно выдохнул даже Джабар. Да и сам Юрий поддался общему нервному трепету. Что же такого произошло, пока полынь бороздила глубины космоса? Однако следующая реплика вовсе пригвоздила Гарина к стулу, пронзив от затылка до поясницы ледяной спицей. — И последнее, — сказал капитан, поднимаясь и одергивая куртку. — Господин Тейревия, подготовьте нашу гостю к переезду. «Вы имеете в виду эту девочку?» – переспросил доктор. «Элли Берг?» «Да», – Кимура поднял подбородок. «Госпожа Берг покинет нас на этой станции». И добавил громче. «Господа, совещание окончено, по рабочим местам». Кают-компания стремительно пустела. Возбужденные голоса разносились по коридорам все дальше и дальше. За столом остались лишь Юрий и Тееревиа. Но вскоре и Аджай направился к выходу, что-то буркнув Гарину. Юрий его не услышал. В этот момент с ним вкратчиво говорил, вползший в голову призрак. — Лен — это бывшее все. Его ждали возле каюты. Погруженный в свои мысли, Юрий не сразу заметил фигуру в тенях. И даже не сразу среагировал, когда человек вышел вперед. — Юрий! — окликнул напряженный мужской голос. Гарин отшагнул в сторону, привычно разрывая дистанцию, прищурился, разглядывая лицо человека с мичманскими нашивками. Он узнал его. Командир стрелковых башен левого борта по имени вроде бы Даггер. Довольно молодой, с зачесанными назад светлыми волосами, с правильными чертами лица и чуть раскосыми голубыми глазами. Прям рекламная картинка для плакатов сфорца Юрий дагер подошел ближе, протягивая руку. «Я тебя жду. Нужно поговорить». Гарин ответил рукопожатием, спросил без интереса, о чем. Мичман посмотрел по сторонам, в полголоса ответил, «Хотелось бы без лишних ушей. Можно в твоей каюте, или давай отойдем с коридора в сторону». Юрий секунду раздумывал, не послать ли канонеру куда подальше. Он сейчас не был расположен к беседам. Однако любопытство взяло свое. «Заходи». Гарин отпер каюту, сдвинул в сторону гермостворку. Белобрысый мичман переступил порог, на миг осмотрелся. «Присяду», — указал на стул. Юрий рассеянно кивнул, закрыл дверь и уселся на койку. Даггер опустился на край стула, подался вперед, упершись локтями о колени. «Юрий», — начал он пытливо вглядываясь в лицо Гарина, — «ты не устал рисковать своей жизнью?» — Странный вопрос, — глухо ответил Юрий. — Это моя работа. — Как и моя, — горячо хлопнул себя по груди Мичман. — Но всего есть свои рамки. Я готов защищать свой дом, свою семью, но чем мы заняты здесь, вдалеке от боев? Ты настоящий воин, ты тоже понимаешь всю абсурдность нашего задания в условиях войны. Юрий никогда не доверял льстецам, даже если те говорили правильные вещи. Он поморщился, отвернул лицо в сторону. «Я знаю, для тебя империя не так важна, как для остальных». Видимо, дагер сообразил, что зашел не с того конца. Решил сменить тактику. «Но и у тебя есть семья, тебе тоже есть куда возвращаться. Только этот чертов полет угробит нас всех, понимаешь? А ради чего, скажи? Ради корпоративных боссов, вцепившихся в выгодную сделку? Или ради маразматичной прихоти капитана, которого давно уже пора списать на грунт? Давай-ка полегче». «Что ты хочешь от меня?» Гарину не нравился разговор, казался несвоевременным и пустым. Мичман сменил позу, с жаром потряс кулаком. «Мы должны вернуться. Понимаешь? Обязаны. У меня сын растет, вторая жена яйцеклетку сдала для биоразгона. У многих больше месяца от родных вообще вестей нет. Страна разваливается, как карточный домик. Язва системы сжирает, полыни то чудовище, то болезни» но зато мы он сделал широкий жест мы катаем грёбаного высшего по всему космосу чтобы он какие-то грёбаные частицы для своего грёбаного эксперимента собирал ну не безумие ли он хлопнул себя по ноге с сожалением покачал головой сказал зло мы несколько раз ходили к капитану по одному и делегациями как об стену горох даже не слушает пообещал в следующий раз сдать госбезопасникам Юрий повел плечами, выпрямляя спину. Приготовился встать и проводить Даггера прочь. Юрий, канонер, тоже выпрямился, торопливо переходя к сути. «Мы хотим принудить командование к возвращению домой. Делать это нужно сейчас, пока мы в пределах Млечного Пути. Некоторые из нас уже доведены до отчаяния, готовы на крайние меры, до которых мы, само собой, доводить не хотим. Но если вдруг дело дойдет...» «Юрий, у нас могут возникнуть проблемы с блохами». Должно быть, у Гарина был такой взгляд, что Мичман невольно отпрянул, нервно облизнув губы. «Юрий», — он поднял ладони, — «ты не подумай ничего такого. Я не призываю тебя кого-то предавать или, боже, упаси, идти против своих. Я прошу о безобидном пустяке. Если что-то пойдет не так, просто повлиять на них, остановить. Ведь у тебя авторитет, они тебя послушаются». «Более того, я уверен, что многие сами с удовольствием поддержат нашу инициативу». Гарин поднялся, готовый вышвырнуть Даггера прочь. Мельком подумал, не оттащить ли его к Кимуре? «В благодарность мы отдадим тебе полынь», — выпалил вскочивший отпрянувший к стене Мичман. «Понимаешь, весь корабль будет твой. Ты сможешь найти свою семью, родных, отправиться куда хочешь». Нам он ни к чему, нам бы просто добраться до форпоста или торговой станции. Юрий на миг запнулся. Его рука, потянувшаяся было к воротнику даггера, замерла. Неужели вот он, шанс все изменить? Найти пилота дело техники, был бы звездолет. А там забрать с собой Эля, вместе найти ковчег, справиться с изнанкой, помочь колонистам, начать новую жизнь... Ему вдруг самому стало противно от собственных мыслей. «Это же предательство!» «Да, пусть он сейчас и в сложном положении, но он все решит. Обязательно решит, только не таким способом». «Пошел вон», — глухо потребовал Юрий. дагер попятился, быстро заговорил, все еще надеясь достучаться до Гарина. «Ты просто подумай, время есть. Мы поможем собрать тебе новый экипаж, понимаешь? Империи все равно конец, это ясно». «Никто не станет тебя преследователей искать. Ты только помоги. Повлияй на блох. Возможно, тебе вообще ничего не придется делать. Просто будь на нашей стороне!» Мичман споткнулся о порог, чуть не упал. Гарин успел ухватить его за рукав, угрожающе пообещал «Увижу, что крутишься возле абордажников. Убью». Он с брезгливостью разжал кулак и захлопнул гермостворку. «Подумай!» — послышался приглушенный пластиком крик. «Это последний шанс вернуться домой!»